Глава 24. Личность в истории. 1756 год. Октябрь. 1. Была новая интермедия Терца. 17. -е. Государыня изволила перейти в зимний деревянный дом в вечеру. 30. -е. Послал к брату письмо с мужиками костромскими. Фельдмаршал подарил... 23 10-рублёвых, 4 5-рублёвых, 4 двойных, голландских, червонных, до да 49 одинаких, и того всего 352 рубля, от червонных 176. Поехал в четверток из Санкт-Петербурга в 5 часов, приехал в Черковицы в пятницу в 5 часов, назад поехал в ту же пятницу в 8 часов, приехал домой в 4 часа, всего октября, Тридцать первого дня посылан был по именному Ея Величеству приказанию к фельдмаршалу Апраксину и возил мех более и парчу, и нагнал в восьмидесяти двух верстах от Петербурга в Черковицах. Переезд из Летнего в Зимний дворец сильно утомил и без того измученную недомоганием императрицу. Она сразу улеглась в постель и, быстро заснув, проспала несколько дней пробуждаясь лишь на короткое время. По-видимому, длительный сон в сочетании с искусством Павла Захаревича Даиди пошел на пользу государни, недуг отступил. И уже 22 октября, в праздник Казанской Богородицы, за два часа до полуночи, ее величество совершило паломничество в Александр-Невский монастырь, где отстояла молебен в благодарность за неспосланное Всевышнего выздоровление. Когда Елизавета Петровна совсем поправилась, она, наконец, обратила внимание на запущенные состояние дел, особенно тех, что касались подготовки к предстоящей войне с Пруссией. Ситуация действительно сложилась малоприятной. Пока самодержец болела, верные соратнички сидели сложа руки в ожидании, как они считали, неминуемой трагической развязки. Поэтому конференция, хотя и собиралась регулярно, вопросы по большей части рассматривала второстепенные, главную проблему, прусскую, по возможности старались избегать. Понятно почему. Ведь все делали с оглядкой на Малый двор, который в эти два-три месяца слишком высоко поднял голову и стал прям-таки навязывать свою внешнеполитическую позицию правительству. Было очевидно? что первую скрипку в великокняжеском дуэте играет не слабовольный наследник, а его честолюбивая и решительная супруга. Впрочем, определить, чьи слова озвучивает неопытная молодая женщина, большого труда не представляла. За спиной великой княгини стоял английский посланник Чарльз Вильямс. Это он не только сбил с толку плохо разбиравшуюся в европейской политике Екатерину, но и заставил заколебаться многих прожженных царедворцев, таких как Апраксин и даже братьев Шуваловых, сумел смутить. Англичанин наводнил Петербург брошюрой Фридриха II, в которой прусский король оправдывал развязанную войну с Австрией мрачными заговорами и темными замыслами, коими ряд русских сановников погубили его в уме императрицы. Вильямс упрямо проталкивал идею посредничества, и нет сомнений в том, что не справься, Елизавета, с тяжелой болезнью, британец втянул бы Россию в эту авантюру выгодную Двадцать 26 октября великая княгиня Екатерина Алексеевна готовилась к важному разговору со Степаном Федоровичем Апраксиным. На протяжении всей второй половины октября между ее высочеством и Петром Ивановичем Шуваловым при посредничестве генерал-фельдмаршала велись тайные переговоры. Всеобщая уверенность в скорой смерти императрицы побудила Шуваловых пойти на примирение с настроенной пропрусской партией великого князя. Прозондировать почву они попросили умевшего ладить со всеми Апраксина – Тот уведомил обо всем Екатерину, которая отнеслась к инициативе соперников благосклонно и на радости простила их, заверив парламентеры, что отныне Шуваловым не стоит ее опасаться. Английский посол, узнав о неразумном благородстве принцессы, отчитал учениц: «Все это очень хорошо устраивает дела Шуваловых и Апраксина, но не поднимает вашего кредита» и не дает вам того влияния, которое такое положение должно было бы вам доставить. Я с сожалением вижу, что они пользуются вашей протекцией только для себя самих, не думая вам делать малейшего удовольствия. Скажите Праксину, что доселе вы для того, чтобы сделать удовольствие ему и канцлеру, обращались с шуваловами с добротой. Но что вы утомились, не видя никакой взаимности с их стороны, и если они хотят иметь надежду на ваши будущие милости, нужно, чтобы они заслужили их, следуя теперь велениям вашей воли, и что без этого вы изменитесь в поведении». Екатерина учла замечание и отписала наставнику 19 октября. «Если завтра я смогу переговорить с Апраксином, я, как вы желаете этого, потребую, чтобы за уверение, которое он дал им, он бы извлек от них обещание препятствовать столь скорому приезду французского посла, и чтобы он посоветовал им держаться покойнее, иначе я оставлю обещание без утверждения. Фельдмаршал сообщил Петру Ивановичу о выдвинутом великой княгине ультиматуме, однако Шуваловы почему-то замешкались с ответом. Возникла тягостная пауза, изрядно потрепавшие нервы Вильямсу, а вдруг все сорвется. 23 октября братья, наконец, известили о согласии исполнить любую просьбу ее высочества. Принцесса немедленно взяла в руки перо, а Праксин рассчитался со мною, уверяя, что Петр Шувалов сделает все, что бы я не пожелала, коль скоро он узнает это. А затем, оправдывая за допущенную перед этим оплошность, вставила в письмо такой пассаж. А Праксин уверил их своим словом, что им не сделают вреда. Я не могла бы нарушить это, но я прибавляю одно условие, а именно, если Петр Шувалов не вступит в мои виды, все обещания будут уничтожены. Прочитав записку, Вильямс понял, приближается кульминационный момент. От того, что и как скажет великая княгиня на встрече с фельдмаршалом, зависит, присоединятся или нет Шуваловы к сторонникам посредничества, а значит, вступит Россия в войну или сохранит нейтралитет. Поэтому всецело полагаться на сообразительность юной дамы посол не рискнул. 24 октября в очередном послании он тщательно проинструктировал августейшую союзницу о том, какие доводы способны наверняка убедить влиятельных оппонентов поступить в угоду про прусской партии. Скажите ему о праксину Доверительно, что великий князь очень озабочен набором и командованием тридцати тысяч человек, и что вы замечаете ясно, что его ненависть и зависть к Шуваловым увеличилась с недавнего времени, что великий князь также убежден в том, что-то они двигают вперед переговоры с Францией, и что он этими двумя вещами так разгневан, что вы более не в состоянии разубедить его. Но если Апраксин мог бы вам дать уверение от имени Шуваловых в том, что они испортят и разрушат настоящие меры между Россией и Францией, то вам бы казалось возможным разубедить великого князя и быть в состоянии дать уверение Шуваловым через него в вашей протекции. Но что без некоторых подобных шагов с их стороны в вашу пользу вы откажетесь от своего слова и не захотите более слышать о них? что вам надоели пустые слова, и что вы хотели бы фактов, и что это вам стало безусловно необходимым, так как великий князь был убежден в том, что друзья Франции были врагами России, и что вы никогда не могли бы выбить эту идею из его головы. Екатерина, чувствуя, какое сложное и ответственное дело поручено ей, очень волновалась в преддверии исторического свидания. Она постаралась выучить наизусть наставления английского друга, чтобы в решающий момент чего-нибудь не упустить. Вечером 27 октября 1756 года в Зимнем дворце на Куртаге принцесса подошла к Степану Федоровичу и завела разговор о вещах безразличных. Фельдмаршал поддержал беседу, которая какое-то время еще вертелась вокруг разного рода пустяков. Ее высочество никак не могла собраться с духом и приступить к главному. Так продолжалось до тех пор, пока Апраксин первым не упомянул о Шуваловых, порекомендовав собеседнице обходиться с братьями полюбезнее, ибо теперь их бояться нечего. Тогда-то, великая княгиня, и произнесла сочиненный заранее текст. «После уверений данных вами, я думаю, что они могут быть довольны» но я предупреждаю вас о том, что великий князь так разгневан тридцатью тысячами человек и их французскими интригами, что я никогда не буду в состоянии повлиять на его ум в их пользу, если они не сдвинут этого камня с угла. Вы мне сказали и повторяли, что Петр Шувалов сделает все, чего бы я не хотел, вы можете ему передать, что если он не порвет всех французских связей, я ничего не смогу для него сделать у великого князя, что он этого ему не простит. Вы сами знаете, как он всегда ненавидел французов. Апраксин, помолчав, немного возразил. Они знают, что относят это на их счет, но они слишком завязли, а я уезжаю через два дня. Кажется, старик хотел уклониться от передачи ультиматума и сорвать переговоры. Екатерина приняла слихорадочно искать аргументы, способные удержать фельдмаршала. «Вы имеете еще один день, чтобы переговорить с ними. К тому же, если канцлер искренне против французов, это должно Шувалову понравиться. Это средство, которое я даю ему в руки». Главнокомандующий, подумав, ответил, «Иван Чернышов уезжает в Дрезден, и я имею сведения, что он имеет поручение от Шуваловых устроить». Я не знаю, что у прусского короля, и, следовательно, они будут менее нуждаться во французах. Принцесса, полагая, что переговоры спасены, спросила так, любопытство ради, секрет ли это для канцлера, или вы узнали это от канцлера? Нет, это скрывается от него, — признался Апраксин. Тогда великая княгиня, уже успокоившись, игриво заметила, ну, пустяки, они не столь ловки и, завершая беседу, напомнила посреднику о своей просьбе. — Но я хочу, чтобы вы передали им о моих чувствах. Степан Федорович обещал уведомить Шуваловых обо всем. Сложно сказать, чем бы закончилась затеянная Шуваловыми и подхваченная Вильямсом интрига, если бы что-то не помешало ее развитию. Этим что-то, похоже, стало гневная отповедь императрицы, братьям, увлекшимся закулисными консультациями. Иначе трудно объяснить то, что произошло в последующие семь дней. 28 октября утром британский посол нанес визит в Зимний дворец. Встретив там Анну Карловну Воронцову, предупредил графиню, что вечером он намерен посетить вице-канцлера, которого из-за продолжительной болезни уж давно не видели при дворе. В пятом часу пополудни Вильям велел запрягать карету, но тут ему сообщили, что Елизавета Петровна, совершая прогулку по городу, неожиданно пожелала навестить прикованного к болезни Воронцова и отправилась в особняк на Садовой улице. Посланник, несколько помедлив, все же решился ехать к Микаилу Ларионовичу. Карета дипломата тронулась от дворца контимиров на верхней набережной и спустя четверть часа остановилась возле ворот Воронцовского дома. Здесь англичанин обнаружил стоявшие на улице экипажи царицы и сопровождавших ее вельмож. Опасаясь столкнуться во дворце с не слишком любезным приемом, Вильямс приказал кучеру возвращаться обратно. «Однако...» не успели лошади и полсотни шагов пробежать как карету нагнал посыльный, который передал послу приглашение императрицы составить ей компанию за ужином у хлебосольного хозяина делать нечего вильям вспоминавался во дворце он отказывался верить своим глазам елизавета прежде осыпавшая его столькими упреками с неподдельным радушием встретила вчерашнего противника посадила рядом с собой и более часа беседовала с ним о разных предметах и даже, что уж совсем невероятно, о проблеме российского посредничества. Потом был ужин, британского гостя и тут не обошли вниманием, а после трапезы им заинтересовался Иван Ван Шувалов. Между дипломатом и министром состоялся примечательный диалог. Вильямс обрисовал камергеру все выгоды от совместного посредничества России и Англии при улаживании австро-прусских противоречий и напомнил, что это единственный способ не допустить широкомасштабной войны в Европе. Странно, но Шувалов не отверг план с порога, а спросил вдруг, предложили ли вы его министерству, и, улыбнувшись, добавил, ведь вы знаете, что я не министр. Англичанин, недоверчиво посмотрев на молодого графа, не стал спешить с ответом, а задал свой вопрос. «Одобряете ли вы предложение и желаете ли вы мира?» Иван Иванович ответил утвердительно. Водушевленный поддержкой второго лица в государстве, Вильямс воскликнул. «Я предложу это завтра. Помогите моим стараниям. Умоляю вас!» Шувалус успокоил посла, заверив, что сделает все возможное. Помимо бесед с императрицей и Екатерины переговорил на коротке с болевшим вице-канцлером и еще кое с кем, шепнувшим дипломату на ухо, что зря сотрудничает с канцлером, ибо Бестужа — враг Англо-Русского Союза, и вскоре он сам убедится в этом. В общем, Вильямс покинул дворец на Садовой улице в приподнятом настроении. Случилось чудо! Государыня! Шуваловы, Воронцовы внезапно сменили внешнеполитические ориентиры? Они не прочь вместе с Англией взять на себя роль посредника. Неужели он, Вильямс, сумел выполнить возложенную на него нелегкую миссию? Если на Садовой улице английскому послу курили фимиам, то на набережной мойки чуть ранее творилось нечто обратное. Здесь, в Зимнем дворце, в апартаментах великой княгини, приехавшие с прощальным визитом Апраксины, жаловались хозяйке на судьбу злодейку, преподнёшу им накануне отъезда в Ригу пренеприятнейший сюрприз — милость императрицы и нарекания Шуваловых. А графена Леонтьевна, пока супруг отлучался с великокняжеской половины на приватную аудиенцию к императрице, сквозь слезы сообщила, что мужу на дорогу выдали всего шесть тысяч рублей, а месячное жалование определили семьсот рублей. Однако куда большее огорчение обоим доставили упреки Мавры Егоровны и Иван Ивановича Шуваловых, высказанные тем же днем. Они отчитали фельдмаршала с женой за то, что те, будучи в лучших отношениях с великой княгиней, не оказывали услуг Петру и Иванычу, хотя всегда имели достаточно поводов, чтобы замолвить слово перед Екатериной в его пользу, но нарочно не делали этого по нежеланию. Госпожа Апраксина припомнила о прошлых обидах, Когда муж доложил государни о скверном пополнении вверенной ему армии офицерами и кавалерии, царица тогда отругала Петра Шувалова, пусть чего тут более недели не подпускал главнокомандующего к императрице. Сам Степан Федорович появился в комнате ее высочества через час и ни словом не обмолвился о приеме у государни, по-видимому, прохладно. Зато донося о встрече с канцлером который, узнав об ультиматуме Екатерины Шуваловым, предупредил визитера о бессмысленности подобного шага ввиду того, что Дуклас и он Бестужев уже обменялись полномочиями, необходимыми для преступления к Версальскому договору. Посему давить на Шуваловых бесполезно. Привезенные Апраксинами новости означали только одно — план Вильямса при помощи Шуваловых подключить Россию к посредничеству, окончательно рухнули. То ли братья преднамеренно морочили голову послу, а заодно Екатерине, то ли они поспешно ретировались, получив взбучку от Елизаветы. Вероятнее всего произошло второе. Сомнительно, чтобы Апраксин позволил себя так легко провести. Да и болезнь императрицы не стоит сбрасывать со счетов, безусловно. Из-за нее Шуваловы принялись искать контакт с малым двором, и было бы неразумно разрывать с таким трудом налаженную связь даже после полного выздоровления царицы. На всякие пожарные случаи ее следовало сохранить на приемлемом для двух сторон уровне. Похоже, что тирады, которые выслушал фельдмаршал, инициатива явно не Шуваловская. Ведь они прекрасно знали, С каким усердием его высокопревосходительство трудился на ниве примирения? Определенно кто-то вынудил влиятельные семейства бросить в лицо миротворцу несправедливые обвинения, но кто мог приказывать Шуваловым, кроме императрицы? А коль за их спиной стояла Елизавета Петровна, то, судя по всему, события 28 октября это блестяще реализованные ее величеством. Двухходовая комбинация по нейтрализации Вильямса. Первый акт исполнили Мавра Егоровна и Иван Иванович Шуваловы. Коммергер без лишних церемоний намекнул главнокомандующему, что в его посредничестве правящая партия более не нуждается. Статсдама поддержала родственника с другой стороны, поступив аналогичным образом с госпожой Апраксиной. Шуваловы попали в точку. Если Степан Федорович не торопился афишировать выдвинутые ему претензии, то графена Леонтьевна не утерпела и с плачем поведала о пережитом унижении Екатерине Алексеевне. Та, естественно, сутки спустя отправила соответствующий рапорт в английское посольство, в итоге сигнал Шуваловых «Мы совсем выходим из игры», заинтересованное лицо получило. Впрочем, Вильямс не очень-то расстроился, и в оставшиеся до отъезда Апракси на время не предпринял никаких контрмер. Он был обезоружен. Обезоружен императрицей, которая превосходно справилась с собственной ролью. Очевидно, супруга вице-канцлера днем 28 октября предупредила Елизавету о намеченном на вечер визите к Воронцову англичанина после чего государь и подстроила оппоненту ловушку, хотя, по мнению самого дипломата, неурочная аудиенция заслуга Романа Ларионыча Воронцова. В пятом часу пополудни императрица со свитой выехала прогуляться по Петербургу, а чуть позже, бы случайно, заглянула на огонек к хворавшему Михаилу Ларионычу. Когда к дому подкатила карета посла, план по одурачиванию соперника начал воплощаться в жизнь. Елизавета Петровна очаровала и пленила гостей Воронцовых, а главное, внушила дипломату, что Россия, в принципе, готова пересмотреть негативные отношения к предложениям Лондона и согласиться с ними. Вильямс возликовал? Наконец-то! Эх, если бы имелся хороший повод для официального обращения к русскому правительству, он, не мешкая, 29-го числа помчался бы к Алексею Петровичу Бестужеву Рюмину, Но как назло, подходящий предлог отсутствовал, так что посланник решил обождать день другой. Двадцать 31 тридцать первого октября 1756 семьсот пятьдесят шестого года столица отдыхала от политических интриг, Шувалову успокоились, Вильгельм сугманился Воронцов болел а угодивший по доброте душевный в опалу Апраксин упаковал багаж и в среду в девять утра покинул город. Фельдмаршал, шокированный неблагодарностью Шуваловых и суровостью императрицы 28 восьмого числа во время дорожных раздумий, скорее всего, корил себя за неразумную попытку сблизить противоборствующие при дворе партии, от которой сам и пострадал вряд ли путешественник догадывался что ее величество повелела любимому камергеру одернуть главнокомандующего вовсе не за его миролюбие просто апраксин не подозревая о том ввязался в хитроумную дипломатическую дуэль прусского и русского монархов и невольно подыграл сторонникам фридриха за что и поплатился Однако Елизавета Петровна подвергать Степана Федоровича настоящим гонениям не собиралась, а после отъезда будущего полководца к армии нужда в обструкции вообще отпала. Поэтому 31 октября государыня пожелала приободрить расстроенного начальника, послав в догонку украшенную богатой парчой соболью шубу. И сразу возник вопрос — с кем? Царица хотела, чтобы Апраксин правильно понял ее жест. Она по-прежнему всецело доверяет фельдмаршлу, а то, что произошло накануне, досадное недоразумение. При этом посвящать посыльного в суть дела самодержится не планировала. Но если шубу привезет обыкновенный офицер гвардии или кабинет-курьер, вельможе трудно будет точно определить, кто стоит за подарком, императрица или шуваловы, о которых совесть заговорила, и имеет ли презент тайное значение, или это пустая формальность, дань невежливость. И тут Елизавета вспомнила об Утаковых, а ведь верно, всем придворным дамам и кавалерам, тесно связанным с ней, в том числе и Апраксину, хорошо известно, что Петру Алексееве и Прасковье государыне, как родная мать, опекает, заботиться о них и всегда к ним благосклонно. Правда, Петра сейчас нет в Петербурге, он занимается какой-то тяжбой в Костроме, да, к счастью, младший брат на месте. Кстати, фельдмаршал и Алексей неплохо ладят друг с другом. Часто видится. Старик нередко одаривает пожар разными безделушками, а иногда и деньгами. Следовательно, Алексей Григорьевич Бутаков — наилучший кандидат в курьеры. Когда юноша предстанет пред светлые очи Степана Федоровича, тот быстро уразумеет, что к чему. 31 октября после полудня Алексея Бутакова вызвали к Ивану Ивановичу Шувалову. Коммергер объявил ему волю императрицы. Паш удивился поручению. Подобные миссии вроде бы не парская обязанность, но лишних вопросов задавать не стал. Служба есть служба. Принял в казенной шубу, отделанную красивой парчой, запасся подорожной, сел в вазок и отправился в путь. Уже пробило пять часов пополудни, на улице стемнело. Где повезет настигнуть фельдмаршала, неведомо, самое время вздремнуть или поразмышлять над нелегкой и хлопотной работой государева курьера. Жизнь нарочного полна впечатлений. Преодолевая сотни верст, встречаясь с огромным количеством людей, привозя со всех концов света купленные для двора диковинные вещи, Присутствуя при важных или ничем не примечательных событиях, курьер ее императорского величества за долгие годы безумных скачек и бесконечного общения приобретал такой солидный опыт и знания, что его трудно было поразить чем-нибудь. Хотя случались разные, иногда просто-таки дурацкие ситуации.